Глава двадцать третья. Нули. Алексей. «Нами всегда движет либо любовь, либо ее нехватка». Эта фраза сверлила мой мозг без остановки. Даже на убогую ловчонку сесть пришлось, настолько слова Валерии меня оглушили. Сдалась ей эта любовь. Меня всегда смешила людская поговорка «с милым». Рай и в шалаше. Ну да, ну да. Посмотрел бы я на этих влюбленных, если бы они и правда оказались в этом самом шалаше. Без еды, одежды, средств к существованию, медикаментов. Подозреваю, что рай превратился бы в ад буквально через неделю. Хотя какую неделю? Даю дней пять, не больше. Впрочем, жить ее в таком шалаше уже само по себе ад куда уж больше. Куча преступлений совершаются, опять же, на почве любви. Я заскрежетал зубами, так захотелось взять Валерию за шкирку и как котенка носом потыкать в статистику убийств на почве любви, ревности и прочих возвышенных чувств. Но я же не для себя их просила, а для родителей. Очередная фраза пробилась в сознании. Прямо какой-то парад мыслей в голове. Я встал и начал ходить взад и вперед. Это что же получается? Она не настолько меркантильна, как я о ней думал? Дура, да, раз добровольно отдала эти деньги чужим людям. Но не из тех девушек, что преданно смотрят в глаза и заискивают, как только понимают, что ты богат. Вот это поворот. Впрочем, Это, может быть, всего лишь попытка запудрить мне мозг? Знаем, плавали. Нет уж, со мной такой фокус ей провернуть не удастся. Пусть дурит тех, кто сам обманываться рад. А парку гулять, видите ли, ей нравится. Фильмы смотреть в обнимку. Вот еще. Чтобы я так бездарно тратил время? Аж скулы свело от одной только мысли о том чтобы полтора-два часа фактически слить в унитаз. И как можно после такого говорить, что люди не ленивы? Что угодно готовы делать лишь бы не работать. Но кажется проще картошку научить мяукоть, чем ей втемяшить дельные мысли в голову. Женщины, что с них возьмешь? На этой славной ноте зазвонил телефон. Я взял трубку: Я же тебе говорил, что не стоит ставить все эти твои новомодные штуки и программы, говорил прогремел отец, пропустив приветствие. И тебе здравствуй. Что случилось-то? Открываю я, значит, программу и вижу, что на счетах у нас пусто, Алекс. Пусто на всех нули. Нули. Я даже на расстоянии почувствовал, как кипит отец, считает себя правым и недоволен, что я его не понял и не прислушался. «Успокойся, это явно какая-то ошибка». «Игорю звонил?» «Звонил, десять раз звонил, но он трубку не берет». «Зачем я согласился все это автоматизировать?» «Отец, не кипятись. Проблема решаема», — хладнокровно отозвался я. «Через несколько часов буду». «Час сот часу не легче». Отец сразу не взлюбил интернет, был против автоматизации данных и ведения учета онлайн. Тем не менее, мне удалось его уговорить в свое время. Нет, ну, право слово. Ворочать такими деньжищами и быть приверженцем счетов и калькулятора? Где такое видано? Потому я и взял все на себя. А отцу время от времени представляю отчет, и все спокойны. Я более чем уверен, что это какой-то Сбой. Ну, не могут исчезнуть деньги сразу со всех счетов. Может, он и вовсе просто не обновил программу, вот и результат. Но лучше проверить так, на всякий случай. Придётся отвезти Валерию в гостиницу и вернуться к поиску книги завтра. А вот и она. Легка на помине. Идиот улыбается. Почему-то, когда вижу людей, которые идут по улице одни и лыбятся непонятно чему, у меня в голове всплывает фраза «Вид лихой и придурковатый». Зачем добровольно давать людям знать, что у тебя в голове? Этим же можно воспользоваться. Человеческие психологи-шарлатаны и эзотерики всех мастей умело на этом играют. «Ах, вы грустны!» Должно быть, в вашей жизни произошло нечто из ряда вон выходящее. Ох, вы так усиленно мнете в руках салфетку. Вероятно, вас обуревают сильные эмоции и переживания. Вы через многое прошли. Серьезно? А ведь людишки кивают, как болванчики. И пачками несут деньги таким специалистам. Что дальше? Валерия подошла ко мне, скрестила руки на груди и даже уставилась на меня грозным взглядом. Мне захотелось рассмеяться. её грозным взглядом пугать можно разве что... Да никого, в общем-то. «А дальше, Валерия», — снисходительно отозвался я, «мы едем в гостиницу, ты ищешь информацию о библиотеке, времени работы и прочих нюансах, а я вынужден отлучиться до утра». Мы ехали в гостиницу в полном молчании. Хранительница периодически косилась на меня. Явно хотела что-то сказать, но сдерживалась. Ну и правильно. Ну и молодец. Хватит с меня откровений и провокаций на сегодня. А ей привычка сдерживаться однозначно пригодится. Ведь с людьми работает как-никак. Хотя я знаю, какая профессия ей бы точно подошла больше бесить людей. Вот прямо уверен, что это ее. Мастерски со мной это проворачивает раз за разом. Я высадил Валерию у гостиницы и немежко я полетел домой. Зашел в дом отца, сразу направился в кабинет и нашел его сидящим в кресле со стаканом бурбона в руке. «Не рановато ли для взлияния, отец?» поднял я левую бровь. Его хмуро- ледяной взгляд явственно намекнул, что не рано. Я вздохнул. Пустишь, разберусь в чем дело, а ты пока погуляй, разомни мышцы. Знаешь же, не люблю, когда за спиной стоят и контролируют. Ладно, — протянул отец, захватил бутылку и стакан и ушшёл. Через полчаса и несколько звонков стало понятно, что статус, Все пропало, отец присвоил ситуации напрасно. Как я и предполагал, это просто была системная ошибка из-за того, что кто-то не обновляет программу вовремя у себя на компьютере. На сервере же все данные подгружаются как нужно, без сбоев и неполадок. И зачем, спрашивается, было так орать? Хотя, понятно, я бы тоже паниковал, если бы со счетов действительно исчезли все деньги. Как назло и Игорь где-то летал. Так бы и вовсе не пришлось сюда мчаться на всех парах. Чтобы избежать такого в будущем, я поставил отцу программу удаленного доступа. Сам буду обновлять втихую нужные данные. Это проще, чем каждый раз летать домой. И тут хозяин дома зашел в кабинет. Я отчитался и уже поднялся, чтобы уйти, как он вдруг окинул меня обеспокоенным взглядом и спросил «Алекс, ты хоть расскажи, как у тебя продвигаются дела? В времени все меньше и меньше, у тебя точно всё под контролем?» «Не переживай, отец, время еще есть. На днях поедем в Абширонск, след ведет туда». И тут отец вдруг выронил стакан с бурбоном, побледнел, и слегка пошатнулся.